сладкие побочные эффекты. Таким образом, тактика отказ затем отступление побуждает людей не только соглашаться с предъявляемым требованием, но и в действительности это требование выполнять, и кроме того, соглашаться на выполнение других требований. Что же заставляет людей, которых одурачили, продолжать подчиняться? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим ядро методики, акт отступления, требующего со своих изначальных позиций. Мы уже видели, что до тех пор, пока люди не начинают рассматривать какую-либо уступку в качестве очевидного трюка, они склонны идти на ответную уступку. Но что мы пока еще не исследовали, так это побочные эффекты акта отступления. Усиление чувства ответственности у жертвы и удовлетворенность ее заключаемым соглашением. Именно эти побочные сладкие эффекты позволяют данной методике побуждать людей к выполнению заключенных соглашений и к заключению подобных соглашений в дальнейшем. Описываемые побочные эффекты подробно изучались в ходе нескольких исследований. Один эксперимент, проведенный социальными психологами в ЮКЛА, особенно показателен. Испытуемому предлагалось договориться со своим оппонентом Относительно того, как им следует поделить между собой определенную сумму денег Выданную экспериментаторами Испытуемого предварительно проинформировали о том Что если соглашение не будет достигнуто в ходе переговоров Денег никто не получит Неизвестный испытуемому оппонент на самом деле был ассистентом Его заранее проинструктировали, как следует торговаться с испытуемым К некоторым испытуемым оппонент предъявлял максимально жесткое первое требование. Он желал практически все деньги забрать себе и упорно настаивал на этом требовании в течение всего времени переговоров. При работе с другой группой испытуемых оппонент начинал с более скромного требования, которое, тем не менее, также было несправедливым. Как и в первом случае, оппонент категорически отказывался сдвинуться с занятой им позицией. При работе с третьей группой оппонент начинал с максимально жесткого требования и затем постепенно отступал к более скромному. Результаты данного эксперимента позволяют сделать три важных вывода. Эти выводы помогут нам понять, почему методика «Отказ затем тем отступление» настолько эффективна. Во-первых, по сравнению с первыми двумя подходами, стратегия, применявшаяся в последнем случае, принесла человеку, который ею пользовался, больше всего денег. Но этот результат не так уж удивителен, если учесть ранее рассмотренные нами свидетельства мощи тактики большее затем меньшая» требования. Поразительными являются два других вывода. Ответственность. По мнению этих людей, им удалось повлиять на оппонента и заставить его оставить им больше денег. Однако мы знаем, что от испытуемых практически ничего не зависело. Экспериментатор дал указание оппоненту постепенно отступать от своего первоначального требования, независимо от того, что делал испытуемый. Но испытуемым казалось, что это они заставили оппонента изменить позицию и вынудили его пойти на уступки. В результате испытуемые начинали чувствовать себя более ответственными за конечный исход переговоров не требуется больших усилий чтобы понять почему методика отказ затем отступления заставляет тех на кого она нацелена выполнять условия договоров уступка требующего не только заставляет жертв данной методике говорить да эта уступка также убеждает их в том что это они продиктовали условия таким образом становится понятным что в способности методики отказ затем отступления заставлять людей выполнять свои обязательства нет ничего сверхъестественного Человек, который чувствует себя ответственным за условия контракта, как правило, стремится выполнять эти условия. Удовлетворение. Несмотря на то, что большинство испытуемых отдавали значительную часть денег оппоненту, который применял стратегию уступок, люди, против которых была нацелена данная стратегия, были, как правило, удовлетворены результатами переговоров. Удовлетворенные же таким образом люди с большой вероятностью будут и в дальнейшем охотно идти на уступки. Одно исследование оптовых продаж подтвердило, что испытуемые, которые ощущали себя ответственными за исход сделки, были более удовлетворены ее исходом и чаще возвращались за покупками.